Глава пятнадцатая. Неприятная встреча. Прошедший день с полной уверенностью можно было считать удачным, хотя бы потому, что до самого вечера небо не проронило на землю ни капли дождя. Да и вечер порадовал. Сменив направление, он не только заметно ослаб, но и пригнал с юга тепло — Тич даже подумывал снять куртку. Им с Артуном повезло не только с погодой. Опасаясь новой встречи с военными, они специально вышли на безлюдную дорогу, однако практически сразу после восхода солнца их нагнали трое. Кудащавый мужчина в одежде с четырьмя лямками правил запряженный в повозку лошадью. Рядом скакали два всадника — Возничий, он же купец, узнав, что встретил волшебника и его ученика, предложил дальше ехать вместе. Он выбрал ту же дорогу для возвращения из Челсограда домой. Только боялся торговец не военных, а разбойников. «Раньше лихие люди изредка пошаливали. Лишь на окольном пути, — рассказывал он Тичу. — А теперь совсем ничего не боятся». На основном тракте орудуют. По дороге в Чилсаград, — хозяин повозки оглянулся, — мне трижды пришлось отбиваться от наскоков бандитов. Пятерых бойцов потерял убитыми. Еще двое в городе остались раны залечивать. — Почему же вы там не задержались? Могли хотя бы новых охранников нанять. — А то я не знаю, — махнул рукой Югрол. — Только оставаться в городе стало опаснее. Чем встречаться в лесу с разбойниками? Как это? Кто-то на днях убил местного Маграфа. А слухом одна бабёнка прилюдно грозилась ему там стеть. Однако сын убитого повернул дело так, будто вельможа к ордыбло отправили купцы. Дискать собрали денег и убийцу наняли. Маграф, надо сказать, действительно обложил нашего брата огромными поборами но, по крайней мере, не скатился до открытого грабежа, как в других округах. Теперь его отпрыск, горит жаждой отмщения. А если быть до конца честными, то сынок, пользуясь моментом, попросту решил обогатиться за чужой счет. Он обязал каждого торговца выплатить по сто золотых. Если денег не имеется... Городские стражники врываются в дом, купца — на улицу, а всё имущество — с молотка. Это он с местными ещё, можно сказать, церемониться. Приезжих — тех сразу в тюрьму. Если через неделю выкуп не привезут, грозится отправить в солдаты. А это, считай, наверное, смерть. Мне ж повезло. Кузен жены в стражниках служит. Успел вовремя предупредить. Иначе сидеть бы мне сейчас за решеткой». На повозке Югрола Тич с учеником проделали длинный путь. К деревне купца небольшой отряд подъехал лишь вечером. Как ни странно, ни одна из разбойничьих шаек их не потревожила. «Нет, ну надо же!» — ликовал торговец, въезжая в селение. Вы определённо приносите удачу. Давайте ко мне. Я перед поездкой поклялся Нгусту, что если доберусь живым, соберу родных и соседей и будем гулять всю ночь. Честно говоря, не верилось, что вообще удастся вернуться. Прошу прощения, Югрол. Мы не можем принять ваше приглашение. Нам завтра нужно рано вставать. — Лучше подскажите, где нам с учеником можно остановиться, чтобы комната чистая и цена небольшая? — Уважаемый, какая цена? Я отвезу вас на лучший постоялый двор, и платить не надо. — Югрол, вы так подвезли нас бесплатно. Привратник не хотел чувствовать себя обязанным. — Господин Тич, я прошу, сделайте одолжение сразу двум жителям моей деревни. Во-первых, мне а во-вторых, хозяину постоялого двора, который уже неделю мечтает вернуть мне долг, а клиентов у него как блох у змеи. Опять же, я просто уверен, вы ему принесете удачу. Соглашаетесь? у него условия не хуже городских. Белоснежные постели, в комнате обязательно и зеркало, а озером и вечером приносят таз горячей воды». Последний довод окончательно сломил сопротивление волшебника. Тем более, что и Артун уже с минуту дёргал Тича за рукав. Они договорились заранее, если в поведении учителя, по местным меркам, возникнут странности, паренёк подаст знак. «А бритву у вашего должника имеется?» «Конечно! Тогда поехали!» С того момента, как превратник покинул мрачный мир, он просто мечтал побриться. Усы и бороду парень раньше не носил, и теперь зарос до неузнаваемости. Разместившись на третьем этаже, постоял в двора, Кархун сразу попросил горячую воду и бритвенные принадлежности. Полчаса времени, и он увидел в зеркале свое прежнее лицо. — Ух ты! — не удержался ученик. «Думал, вы гораздо старше, учитель?» Я, когда в зеркало глянул, сам решил, что мне полсотни лет. А на самом деле двадцать семь недавно исполнилось. «В день синего заката?» — попробовал угадать Артун. «Что еще за синий закат?» «Ой, простите, учитель, я все забываю, что вы не здешний. У нас волшебники...» могут появляться на свет лишь по определенным дням. — Да? Очень интересно. — Пойдем вниз поужинаем. Заодно ты мне и расскажешь. — И, кстати, что я опять сделал не так? — Вы сказали, прошу прощения. У нас люди, которые имеют пять лямок на одежде, никогда не извиняются перед теми, у кого их меньше. Даже если не правы. Когда они спустились в обеденный зал, хозяин постоялого двора буквально сиял от радости. Югрол сто раз прав, вы действительно приносите удачу. У меня еще три клиента. Через двадцать минут после вас приехали. Чего изволите на ужин? Посетители сделали заказ. Учитель, может в комнате поужинаем? Заволновался подросток, услышав о новых постояльцах. Нет. Зачем людей на третий этаж гонять? Честно говоря, мне и самому сейчас никуда идти не хочется. Побрившись, Тич вновь почувствовал себя тем парнем, который на инверсе без особых хлопот жил на всем готовом в доме родителей, часто меняя место работы, каждый раз пытаясь найти такую, чтобы больше времени оставалось на тренировки. Это почти забытое ощущение нахлынуло приятной волной. Захотелось по-настоящему расслабиться, хорошо поесть, немного выпить. На столе появилась кружка пива, морс для мальчика, маринованные овощи, копчености. «Господин, извините за беспокойство. Я отлучусь ненадолго на кухню, чтобы приготовить жаркое. Вас не затруднит прислать за мной мальчика, если сюда зайдут другие посетители?» Хозяин сегодня обслуживал гостей сам. Времена сейчас трудные. Одному приходится крутиться. Жена приболела. — Конечно, позовем, — кивнул привратник. — Раскудырная сила! Когда ж это я ел нормально в последний раз? — Наверное, на Инварсе. Потом в замке у Оршуга кормили какой-то гадостью. На летающем острове старик питался пресными похлебками — У мракозегров была пережженная дичь, а здесь блаженство было нарушено, как только в зал спустились новые посетители. Шагавшего первым толстяка Тичь узнал сразу, несмотря на отсутствие на нем пирамидального шлема. Магринс тоже узнал своего бывшего пленника и направился к его столику. Артун собирался идти за хозяином заведения, но учитель остановил. «Не сейчас», — прошептал он. «Вот не ожидал, так не ожидал. Мне сказали, ты прямиком к Кордыблу отправился». Вельможа улыбался, но глаза его светились злобой. «Неужели соврали?» Чтобы толстяк не сел без приглашения, Тича решила перейдить его. Присаживайся, Оршук. Твое появление здесь меня тоже удивило. И что скрывать? Удивил неприятно. Кархун уже сожалел, что побрился. Не сделай он этого. Старый знакомый наверняка прошел бы мимо. А уж как я рад! Магринс несколько опешил от столь фамильярного обращения, но не стал менять манеру речи. Он старался не привлекать стороннего внимания, поскольку выдавал себя за обычного Магира. — Мало того, что ты живой, так еще и на свободе. — Тебе чего-нибудь заказать? — по-небратски продолжил общение превратник. Если надо, позовем хозяина с кухни. — Кстати, тут очень неплохое пиво. — Никого звать не надо. — Кто это с тобой? Магрин присел. «Мой ученик. Очень способный мальчик». «Ученик? И чему ты можешь его научить?» Тич проигнорировал вопрос как несущественный и обратился к подростку. «Артун, твоя идея поужинать наверху была правильной. Зря к ней не прислушался. Ты пока возьми тарелку и сядь за другой столик. Мне с этим господином переговорить надо». Юнец послушно перебрался в угол зала. попутчики Магринса сели за соседний столик. Тич даже слышал за спиной их дыхание. «Как дела, агент Инварса? Или кто ты там на самом деле?» «Кто я? Моё личное дело. Если уж очень интересно, могу поведать в обмен на другую информацию». Кархун хотел выяснить, куда увели девушек. «Смеешь ставить мне условия?» «Думаю, что смею». «Ну надо же, какой ты стал храбрый!» Оршук снял с плеча дорожную сумку и положил себе на колени. «Я ведь могу и разозлиться». «Я тоже!» Тич активировал свои щиты. «Ого!» Магринс не мог не отметить всплеск энергии вокруг собеседника. — Недооценил я тебя в свое время. Выходит, на инверсе действительно готовят агентов со способностями. — Оршук, пока мы не договоримся, ничего интересного я тебе не расскажу. — А ты меня заинтриговал. — Даже любопытно, что ты хочешь от меня узнать. Меня интересует судьба двух девушек. Одна брюнетка... «Вторая с синими глазами, хрупкая на вид и опасная, как герза». Магрин сам продолжил вопрос. «Они прибыли с тобой?» «Да». «С какой целью?» Оршук. давай условимся. На один вопрос отвечаю я, на другой — ты. Здесь не допрос, насколько я понимаю. Иначе разговора не получится» договариваться с тобой. Да мне достаточно подать знак, и тебя недостаточно, резко перебил его агент. Но если хочешь, попробуй. Угрожаешь? Ведь можно напрякся. Нет? Стараюсь избежать ненужных жертв. Тич ощутил магическое возмущение за спиной. Мысленно он соорудил заклинание рассеивающее чужие чары и следом нанес удар по спутникам собеседника. Слуг магринцы неожиданно подняла вверх и стукнула друг о друга, затем они плавно опустились на стулья. Какая-то сила продолжала удерживать волшебника Форшуга в сидячем положении. Это я для того, чтобы ты не делал глупостей. «Твои люди пострадали не сильно. Полчаса и будут в порядке. Наверное». «Ах ты!» — вельможа не сдержался. Он уже начал догадываться, что чужак силен и испугался. Вместо того, чтобы сопоставить силы противника со своими, он решил воспользоваться внезапностью и нанес удар. Очень опасный и очень коварный. Заклинание кипящей крови считалось секретом его семьи. При мощной энергетической насыщенности оно проникало сквозь любые щиты и превращало кровь врага в пар, взрывая человека изнутри. Привратник сначала замер, затем на лице мельком проскочило изумление, и перед головой одного из округов Леваргии Снова сидел, уверенный в своих силах чародей. «Интересное колдовство», — прокомментировал неудачную попытку Тич. «А ведь я чуть не отправил его обратно. Представляешь, во что бы ты сейчас превратился?» «Брррр!» «Меня бы точно вывернуло наизнанку». Магрин содрогнулся. Магические способности выходца с оказались на две головы выше его собственных, и это, несмотря на максимальную энергетическую подпитку титулованного чародея, перед выездом из Лерграда волшебник провел четверть часа возле агровых деревьев и был полон магических сил. Это невозможно! выкрикнул Оршук, испугавшись еще больше. Он понял, что враг, не особо напрягаясь, не только отбил удар, но и раскрыл секрет хитроумного заклятия. Нервы вельможи не выдержали. Человек, находившийся перед ним, имел мощь, сравнивую лишь с кудыр -магом. Но он же чужак! Вассал Мугрида попытался выставить щиты и не успел. Почувствовав всеохватывающую тяжесть, через пару секунд он уснул, свалившись на пол. «Учитель, с вами все в порядке?» — подбежал подросток, заметив, с каким трудом поднялся Тич. «Все нормально, Артун. Глянь, что в сумке». Вельможа лежал в одной стороне от стула, его поклажа в другой. «Тут запечатанный конверт и кошелек». Почему-то монет в кошельке всего две. А письмо? Кому оно адресовано? Тут ничего не написано. Ученик положил конверт на стол. Тич потратил слишком много сил в борьбе с противником как раз из-за того, что дважды подряд блокировал секретное оружие Магринца. Первый раз, когда отводил его от себя, а второй, когда пришлось защищать Оршуга. Кархун в стремительном темпе использовал сразу несколько заклинаний. Сначала, чтобы пустить его вокруг своих щитов, а затем, чтобы внедрить диверсанта, который позволял получить отклик, сообщавший первую реакцию любого живого организма на воздействие заклятия. Решив, что это обычное цепенение, привратник отправил было чара обратно к владельцу — Но тут диверсант сообщил о второй стадии воздействия. Вот тогда действительно пришлось попотеть. Убивать противников в планы Кархуна не входило. Тич надеялся, что с вельможей удастся переговорить. Но тот слишком разнервничался, распознав в своем бывшем пленнике сильного чародея. Благо, еще не пришлось разбираться с защитой толстяка, которую тот не поставил сразу — а потом не успел. Похоже, этот тип сильно дорожил письмом. Магический анализ подтвердил его предположение. Здесь две печати на уничтожение при несанкционированном вскрытии и после прочтения. Вы хотите знать его содержание? Не мешал бы. Только открывать письмо нельзя. Ты говорил, что бумага делится с тобой своими тайнами? «Да, учитель. Попробуешь?» Паренек приложил конверт к колбу и прижал его ладонью. Через полминуты он стал монотонно воспроизводить текст. «В своем послании я не хочу указывать ни одного имени уважаемый. Сразу после прочтения вы вольны уничтожить моего гонца, и тогда я пойму, что в взаимопонимание — на которое рассчитывал, не достигнуто. Но перед принятием решения прошу вас внимательно ознакомиться. Когда Артун закончил, привратник еще долго смотрел на толстяка, не проронив ни слова. Тич не все понял из услышанного, но основную суть уловил. Оршук участвует в какой-то крупномасштабной интриге, который письмо играет важную роль. — Ладно, меня лично это не касается. Пусть везет послание по адресу. Может, Магринс там прибьют? А то, если пропадет в этом постоялом дворе, глядишь, завтра и деревни не будет. — Что случилось? Хозяин только сейчас принес жаркое. Он увидел Ворошуга на полу и заволновался. «Господину нехорошо?» Усики успокоил его Тич. «Мы немного повздорили. Минут через двадцать он должен очнуться. Вы пошлите кого-нибудь за доктором. Как только господин придёт в себя, наверняка начнёт спрашивать о нас с мальчиком. Скажите ему, что когда вы вернулись в зал, тут уже никого не было. Мы должны срочно уходить». «Сколько с нас за ужин?» «Вы же ничего не ели. С собой возьмем». «А как же...» — совсем растерялся хозяин. Увидев на столе золотую монету, он заторопился. «Я сейчас принесу сдачу». «Не надо. Лучше соберите продукты. Артун, поднимись в комнату, принеси наши вещи». «Куда же вы на ночь глядя?» «А действительно, куда?» — задумался привратник. Идти в непогоду, да еще по темноте, не хотелось. — Нам нужно где-то переночевать, дождаться, когда он уедет из деревни, и только потом выбираться самим. — Я все устрою. Вот вам ключ от дома моего Шурина. Он с семьей отправился в город неделю назад и до сих пор не вернулся. Как только господа уедут, я вам сообщу. Хозяин постоялого двора очень хотел угодить постояльцам, которых привел Тюкрул.